Глава 24 Судьба их была решена. Они будут похоронены, как люди. С первой же минуты пробуждения я думал, какой уголок на кладбище им отвести. Пришел на погост с девятью из двадцати семи непоправимо изъеденных плесенью книг. Принёс их в полиэтиленовом пакете. Тащить всю коробку было тяжело. Ночью боль в ноге поутихла, Поэтому я старался не усердствовать. Оставил в подсобке пакет, а сам пошел на разведку. Место не должно бросаться в глаза, где-нибудь в отдалении. И минут через двадцать, кажется, нашел то, что годилось. Участок земли, огороженный цементными блоками, по периметру которого вбиты железные столбы. С них свисали остатки позеленевшей металлической сетки. Ровные параллельные борозды не оставляли сомнений в его назначении. Тот, кто разбил здесь грядки, правильно придумал. Две из четырех сторон огорода заслоняли задние стены семейных склепов, вход в которые был с другой стороны. Чтобы увидеть это место, к нему надо было специально идти. Я вернулся в подсобку. Там лежал рулон металлической сетки, скорее всего, остаток той, что использовалась в обнаруженном мною месте. Рулон, моток проволоки и плоскогубцы уложил в тачку. Снял старую сетку и натянул новую. Высота полтора метра. Вполне достаточно. Обнес с двух сторон, оставив узкий проход на участок возле кладбищенской стены. Остаток сетки отвез в подсобку. Поставил на место. Там, в углу, где я держал инструменты, обнаружил ведро для штукатурки. В нем лежали зеленые пластмассовые таблички с названиями растений. Когда я их впервые увидел... то не понял, для чего они нужны на кладбище. Сейчас, в свете моей идеи, они наполнялись смыслом. Я представил загадочного огородника, высаживающего ростки и устанавливающего таблички, чтобы помнить, где заканчивается совойская капуста и начинается клубника на унавоженной человеком земле. Тут таблички и пригодились. Я положил их в тачку вместе с картонными листами, Взял черный фломастер, тяпку, пакет с книгами и вернулся на свой огород. Решил начать с левого угла, следуя по ходу бороздок. Вырыл лунку, положил в нее первую книгу и засыпал землей. Разрезал картон по размерам табличек и написал название книги. «Бруно Чиконьяни. Сорокопут. Издательство мандадори 1943». Приклеил картонку к табличке с названием какого-то растения, и воткнул в землю, где лежала покойница. Вырыл еще восемь лунок, такого же типа, на расстоянии 30 сантиметров одна от другой, и похоронил оставшиеся книги. Подписал картонки с соответствующими названиями, начиная с Альфреда Панцини, Джельсамина Шут Короля, издательство «Мандадори» 1931, и заканчивая Франческо Дзаконе «Моя родная земля» 1956, и установил их на могилах. Закончив, я окинул взглядом свою работу и остался доволен. Книги, захороненные как люди, как брошенные в землю семена, возможно, дадут всходы и вырастут новые породы растений со словами вместо листьев и пробелами между ними. На картонном листе написал большими буквами «Кладбище книг» и вывесил его на стене семейного склепа, видимый только мне. Этот уголок не изменит судьбы человечества, не победит неумолимость времени, но добавит миру крупицу справедливости. Маргарита пришла с мраморщиком через неделю после похорон. Они поговорили, потом он ушел. Позже я подошел к могиле Федора, но ее не застал. А минутой позже увидел ее у надгробия Марчелла Сориана. Этого я не ожидал. Приблизился. Она рассматривала фотографию на памятнике. Увидела меня краем глаза. «Это невеста-красавица, не правда ли?» «Согласен. Похоже, она похоронена в свадебном платье. Здесь похоронен только он. Я рассказал ей вкратце историю. Странная штука жизнь. Двое незнакомцев женятся в то время, как я...» На глаза ее накатились слезы, но она сдержалась. А глядя на фотографию, можно сказать, что они похоронены вместе? Здесь есть несколько могил, где захоронены оба супруга. Таким и должен быть конец настоящей любви. Оставаться вместе и после жизни, и даже умереть в одну и ту же минуту. Вся боль мира звучала в ее словах. — Кто знает, возможно, так и случилось. Невеста умерла в ту же минуту, что и Марчелло. — Наверняка, — ответила она убежденно. Возможно, мы не ошибались. Все, чего мы не знаем и никогда не узнаем, мы можем только представить согласно собственным меркам. Она вынула из сумочки фотографию и показала. Федор оседлал свой только что купленный мотоцикл, широко улыбался и ни о чем не ведал. Красавец, правда? Я почувствовал ее горе, не отступившее ни на сантиметр, напротив, возраставшее с каждым днем. Собиралась повесить ее на памятник, договорилась с мраморщиком, но сейчас... Она прервалась и вновь посмотрела на снимок Марчелло и Сакуры. Мне бы хотелось, чтобы и у него была такая. Только я не в свадебном платье. Я прикоснулся к ее плечу. — Могу я говорить с вами откровенно? — спросила она. — Конечно. Два дня ни о чем не думаю, как увидела эту фотографию. Я кивнул, подбодряя ее. — Правда, что капитанам кораблей разрешено сочетать браком? — Да, насколько мне известно, — ответил я, растерявшись. Я читала, что актеры и даже простые граждане могут проводить брачные церемонии. Достаточно надеть на себя трехцветную ленту. Ленту с цветами итальянского флага, которую мэр города надевает через плечо в торжественных случаях. Я утвердительно кивнул. Тогда и вы можете, как капитан, потому что это кладбище, ваш корабль, корабль мертвых. Значит, вам разрешено. Я опешил. Я занимаюсь сочетанием браков, причем не простых, а между живыми и мертвыми. Решил, что это розыгрыш. Но выражение лица Маргариты отметало сомнение. Я не знал, что ответить, и поэтому, не раздумывая, чтобы выгадать время, сказал — В моем регламенте не говорится о таких полномочиях. В регламенте жизни тоже не говорится, что человек живет до 27 лет. Как если бы в моем бумажном небе пробили брешь. В сущности, для чего нужны все эти регламенты, ограничивающие действия свободных людей и создающие иллюзии их дисциплинированности, когда сами же люди пишут законы для людей? И тогда почему одно записанное правило — ценней другого, не записанного вовсе? Почему слово «хамурапи» значило больше, чем слово его подчиненного? И почему, если отец три раза подряд продавал сына, он терял «патриапатестас», то есть власть отца семейства? Почему именно три раза, а не два или четыре? И что вообще это за закон, разрешающий отцу продавать сына? Неужели и впрямь правила и законы имеют какую-то ценность? Если бы, допустим, первый составитель положения о порядке эксплуатации и содержания кладбища был влюблен в скоропостижно скончавшуюся женщину, на которой собирался жениться, то в статье 146 он наверняка бы написал, «Как командир корабля, хранитель кладбища обладает полномочиями совершать бракосочетания между живыми и мертвыми». И если бы в душе он был бюрократом, то, поразмыслив, к статье 146 добавил бы параграф 1. Хранитель кладбища может регистрировать брак, если не прошел месяц от даты погребения. Статья 146, параграф 2. При условии, что дата заключения брака была уже официально назначена. Статья 146, параграф 3. При условии, что между датой смерти одного из брачующихся и датой официального брака не прошло больше трех месяцев. И тогда все было бы возможно. Наша жизнь строится на законах и правилах, написанных такими же людьми, как и мы. Могли бы распрекрасно воздержаться и не писать их вовсе. Или же написать наоборот. Все равно получился бы кодекс со статьями и параграфами, пришедшими на ум в минуту недомогания или расстройства, спешки, усталости, безрассудствия. Но эти состояния и мимолетные чувства навек устанавливают, что в нашей жизни справедливо, а что нет, что есть добро, а что есть зло. И тогда Маргарита права. Любой написанный закон стоит столько же, сколько тысячи ненаписанных, которые могли быть написаны, но этого не случилось в силу сложившихся обстоятельств, рассеянности, забывчивости. Вы правы. «Впрочем, не знаю». Маргарита готова была расплакаться. «Думаете, я не умоляла отца Пелагорио? Думаете, я у него не была до того, как явиться к вам? Вчера дождалась окончания мессы, подошла к нему и без околичности, и сказала, что хочу обвенчаться с Федором. Он посмотрел на меня, остолбенело, будто увидел призрака, тень дьявола, и говорит, что тебе пришло на ум? Ты часом не рехнулась, с покойником нельзя обвенчаться. Это он так сказал, понимаете, никто иной, как он». Он каждое воскресенье вдалбливает нам в головы красивые истории о вечной жизни, о смерти плоти и воскрешении духа. Я-то верю его словам, а сам он нет. Говорит, а сам не верит. Ты мне говоришь о бессмертии души, с которой я хочу обвенчаться, а он мне нет. Вы не думаете я была у него, но только он не дал мне даже слова сказать, велел замолчать, заперся у себя в ризнице и говорит. Я понимаю, от таких потерь люди сходят с ума. Выходит, я сумасшедшая? — Скажите мне, по-вашему, я сумасшедшая, потому что хочу исполнить обет, данный Господу? По-вашему, я сумасшедшая, потому что хочу быть ему верна навек? Вопрос ее повис в воздухе, как жужжание мухи. Больше она ничего не добавила и отошла от могилы Федора, а я стоял, как истукан. Маргарита действительно рехнулась? — Прощайте, дорогая. Быть может, эти строки, пробегая, когда я буду нем, вы ощутите вновь в моем письме живущую любовь. В этом месте Роксана понимает сверхчеловеческую мистификацию любви. Сверхчеловеческую. Любовь зарождается в людях, но их превосходит, рождается на земле, чтобы потом ее покинуть. Какой закон можно написать для любви? Какими словами... можно определить ее границы, приуменьшить ее, сдержать, ограничить. В тот вечер, за полчаса до закрытия библиотеки я закончил серано до биржерака. После встречи с эммой мне захотелось его перечитать. Я был потрясён до слез, однако после чтения у меня в голове как гвоздь засела мысль. Все, чем я потом занимался расстановкой книг, Расчисткой стола для завтрашних газет, каталогизацией новых поступлений я делал с противоречивым ощущением спокойствия и тревоги. Спокойствие проистекало из того, что я буквально кожей почувствовал силу сверхчеловеческой любви. Преимущества, которое дарят только книги, когда ты один и в то же время «все». Сирано, стоящий под балконом, и раксана вышивающая гладью, возлюбленный и возлюбленная одновременно. Тревогу внушала Маргарита с ее нечеловеческими невзгодами. Ровно в шесть я отправился запирать кладбище и по дороге принял твердое решение. Положение о порядке эксплуатации и содержания кладбища лежало на деревянном столике в Покойницкой. я открыл его на 16 странице, статья 36а, которая гласила, что хранитель кладбища отвечает за соблюдение основных предусмотренных регламентом статей и обеспечивает чистоту покойницкой. Взял ручку с черными чернилами и добавил параграф 9. Хранитель кладбища при исполнении своих служебных обязанностей имеет право заключать гражданские бракосочетания между живыми и покойными в случае, если запрос убедительно мотивирован. Запись о вышеназванных браках не предусматривается в соответствующих реестрах. Решение хранителя кладбища окончательное и отмене не подлежит. Я уже не первый раз вносил добавление и исправление в этот регламент, поэтому с течением времени моя княженция становилась все больше похожей на меня, таким и должен быть закон, созданный по меркам каждого человека. Возможно, в этом состоит человеческая справедливость. Каждому по его размерам. Каждое исключение отражается в приписке. Когда я закрыл положение и дверь в покойницкую, и большие кладбищенские ворота, я ощутил себя слегка донном Пелагорио, совершающим таинство вечных союзов. Ибо правда, что иные утраты могут довести до безумия, но правда и то, что с таким же успехом они приводят и к пониманию справедливости.